Глава 42. Оксана. Как здорово получилось-то, а? Оксана и сама хотела предложить шефу после работы подвести ее до дома, но не знала, как подступиться с такой просьбой. Она понимала, что Михаил Борисович ей симпатизирует, но где это видано, чтобы секретари пользовались начальниками как службы такси? Она глеть не хотелось. Оксана слишком дорожила своими отношениями с Алмазовым, чтобы... Она неожиданно замерла, пытаясь осознать то, о чем умудрилась подумать. Она дорожит отношениями с шефом. Отношениями. Ха. а у них есть отношения? И Ведь Оксана подразумевала не отношения между начальником и подчиненной, абсолютно нет. Иначе они не обсуждали бы его стихи и ее рисунки и она вчера не пригласила бы его поужинать вместе. И вообще...» Оксана вздохнула и зажмурилась. «Только бы не выдать себя. Пусть Алмазов симпатизирует, пусть считает ее своим другом, лишь бы не понял, что она в него по уши втюхалась, как школьница какая-то. Вот любит она плясать на граблях, любит. Что Коля бабник, что этот... Быстро схватив в руки мобильный телефон, Оксана решительно набрала номер своей подруги Наташи. И как только та взяла трубку, выпалила, наклоняясь к столу и почти шепча, словно опасаясь, что шеф услышит. «Ты говорила, у тебя есть кандидат на приятное из привести время. Какой-то друг мужа познакомишь?» — выдохнула Наташа после секундной паузы. «Ты созрела? Обалдеть! Я думала, ты никогда не решишься!» «Думала, хочешь отрастить себе девственность обратно?» Голос у подруги был таким нарочито шокированным, что Оксана улыбнулась. «Вряд ли это возможно. Если три с лишним года не трахаться, вполне», — отрезала Наташа. «И ладно бы девственность, а если мох начнет расти, или плесень?» «Говорят, если чем-то долго не пользоваться, это покрывается плесенью». «Фу, Наташ!» «Не фукай, Фунтик, лучше депиляцию сделай». «С мужем поговорю. Пригласим вас в гости в субботу или воскресенье». «Уже?» «Так в следующие выходные Новый год», — почти рявкнула Наташа. «Да и нечего откладывать, а то еще передумаешь». «И тогда точно мох и плесень. И девственность». «Да ну тебя!» — рассмеялась Оксана и положила трубку. Перед окончанием рабочего дня Оксана зашла в туалет и пару минут смотрела на себя в зеркало вздыхая и думая о том, как бы выглядеть привлекательнее. Нет, не в субботу. Сейчас. У нее даже косметики с собой никакой не было, только заколка для волос. Может, собрать их? И сидеть в машине алмазовой не растрепой, а вроде как с прической. А что, почему бы и нет? Она скрутила из волос толстенький жгут, закрепила его на затылке заколкой, оставив по бокам пару кудрявых прядей, И удовлетворенно кивнула. «Гораздо лучше. Еще бы помаду и тушь сюда». Самой стало смешно, и Оксана улыбнулась. Знал бы Алмазов, что ей хочется ради него прихорашиваться. Хохотал бы до Колик. Даже если она тушью и помадой себе заново лицо нарисует, все равно не дотянет до его дев. Тогда надо еще ноги удлинять и бюст увеличивать как минимум, и в задницу вставлять какие-нибудь импланты, или как эта штука называется, благодаря которой попа как орех, и удалять, как их. Оксана про это однажды в Инстаграме читала и очень удивилась, что кто-то подобным занимается. А, да, комки Буша. Тфу! нет, комки Пише. Вот только после этого она станет достойна быть любовницей Алмазова. Хорошо, что это счастье ей даром не надо. Фыркнув, Оксана вышла из туалета, вернулась в приемную, и тут из своего кабинета вышел Михаил Борисович, держа под мышкой обе ее папки с рисунками. «Возвращаю», — кивнул он, заметив ее взгляд. «Как раз довезу, чтобы ты эту тяжесть в метро не таскала. Одевайся, пти... Оксана». «Пти? Что еще за пти?» Оксана помнила, было такое божество в Древнем Египте. «Пта или птах?» «Но с чего Михаил Борисович сейчас произнес нечто подобное? Непонятно!» Думая об этом, она едва не перепутала сапоги, надев правый на левую ногу. Чертыхнулась, поменяла местами, обулась, встала и пошла к шкафу с одеждой, возле которого стоял Алмазов с ее курткой на готове. Оксана нырнула в рукава, обернулась и, застегивая молнию, поинтересовалась, глядя шефа в глаза. А что это за пти? Вы только что сказали, когда выходили из кабинета. К ее удивлению, Михаил Борисович словно немного смутился. По крайней мере, взгляд он отвел и улыбнувшись ответил. Ерунда, не бери в голову. Лучший способ заставить кого-то что-то взять в голову, произнести вот эту фразу. Хмыкнула Оксана, почти умирая от любопытства. Так что я теперь буду об этом думать, если не весь вечер, то его половину точно. Не надо. Хотя, пригласишь меня на чай, тогда расскажу. От такой наглости Оксана на мгновение потеряла дар речи. И она еще недавно переживала, как бы не задеть Алмазова просьбой довести ее сегодня до дома и этим отвадить Колю, если он вновь явится. А шеф, нехороший человек, редиска, сам в гости напрашивается. А почему на чай? Или вы дома будете ужинать? Спросила и ощутила, как щеки заливает каким-то невыносимым жаром. Они горели, словно облитые бензином и безжалостно подожженные ее безрассудством. Алмазов смотрел на Оксану так, будто ему это нравилось, и взгляд его лоснился от радости и удовольствия. «Она сошла с ума, да?» «Хочу поужинать у тебя», — произнес Михаил Борисович настолько ласково и проникновенно, что у Оксаны слегка подкосились ноги, а сердце забилось в груди, будто птица, стремящаяся на волю из клетки. «А можно?» «Точно. Она сошла с ума. Какая досада!» «Можно».